Унтер-антидепрессант. Сколько я перевел всякой-всячины про депрессию и как ее лечить, уму непостижимо. И вот блиц-сеанс из жизни. Есть одна воинская часть под Питером, и прибыло в нее пополнение. Молоко там, не молоко, черт его разберет, что у них, короче, не обсохло еще. Ходят ошалелые, форма мешком болтается. Вчера писали диктанты, а сегодня уже служат. И вкалывают с ночи до ночи, копают, носят, перетаскивают, складируют. Через несколько дней на утренней поверке одного не досчитались, нету. Старшина или кто там распоряжается, пошел искать. Завернул в сортир, начал проверять кабинки. Заглядывает в одну и видит, нашелся боец. Сидит, заливается слезами и пилит себе вены. — Ты чего это? Ты что тут делаешь? — «Солдат, всхлипывая, я я никому, никому здесь не нужен!» Старшина изумился так, что он на минуту лишился речи. Он совершенно искренне поразился и даже обрадованно всплеснул руками. «Как? Почему? Как это не нужен? Работы сколько? Быстро пошел, быстро, бери лопату!»